И я, и он стали поговаривать об уходе. Марков заявил, что без нас и он не останется ни одного дня. Наконец, я решил поговорить откровенно с Михаилом Васильевичем. Оба взволновались, расстались с друзьями, но вопроса не разрешили. — Разве я не предоставляю вам самого широкого участия в работе? Что вы, Антон Иванович! — Совершенно искренне удивился Алексеев в течение всей войны, привыкший к определенному служебному режиму, казавшемуся ему совершенно нормальным. Опять конференция втроем. После долгих дебатов решили, что общий план кампании 1917 года разработан давно и подготовка ее находится уже в такой стадии, что... Существенные перемены невозможны, что детали сосредоточивания и развертывания войск при современном состоянии их – вопрос спорный и трудно учитываемый, что некоторые изменения плана нам удастся провести, и, наконец, что наш уход Инкорпере мог бы повредить делу и пошатнуть и без того непрочное положение Верховного». И поэтому решили потерпеть. Терпеть пришлось недолго, так как в конце мая генерал Алексеев, а за ним вскоре и мы трое, оставили ставку. Что же представляло собой ставка в ряду военно-политических факторов революционного периода? Значение ставки пало. Ставка императорских времен занимала положение главенствующее, по крайней мере, в отношении военном. Ни одно лицо и учреждение в государстве не имело права давать указаний или требовать отчета от верховного главнокомандующего, каким фактически являлся не царь, а Алексеев. Ни одно мероприятие военного министерства хоть несколько затрагивающие интересы армии, не могло быть проведено без санкций Ставки. Ставка давала императивные указания военному министру и подчиненным ему органам по вопросам, касавшимся удовлетворения потребностей армии. Голос ее вне общего направления внутренней политики имел известный вес и значение и в практической области управления на театре военных действий. Такая власть, если и не осуществлялась в надлежащей мере, то давала принципиальную возможность вести дело защиты страны при широком полуподчиненном сотрудничестве других органов ее управления. С началом революции обстановка резко изменилась. Ставка, вопреки историческим примерам и велению военной науки, стала органом, фактически подчиненным военному министру. Эти взаимоотношения не основывались на каком-либо правительственном акте, а вытекали из смещения в коллективном лице временного правительства верховной и исполнительной власти, Из сочетания характеров более сильного Гучкова и уступчивого Алексеева ставка не могла уже предъявлять законных требований довольствующим органам министерства. Она вела длительную переписку и просила. Военный министр, подписывавший прежние высочайшие приказы, оказывал сильное давление на назначение и смещение высшего командного состава. Иногда назначения проходили его приказом по соглашению с фронтами, минуя ставку.